Глава третья Когда я примчался к захваченному зданию, оно уже было оцеплено. Машины скорой помощи, пожарные, полицейские, отряды быстрого реагирования и даже имперского спецназа. Все они собрались тут и ждали только меня. Так как даже империя не имеет права врываться в собственность аристократа без приказа самого верха. А его так и не последовало. Ведь когда мне позвонили из имперской канцелярии, я сказал, что стоит сперва дождаться меня. Хотя имперцы уже были готовы пойти на штурм, если я им разрешу. Все же этот захват здания расценили не как обычную стычку в войне аристократов, а как террористический акт. Как никак. На одежде и боевых костюмах захватчиков нет никаких гербов. А сами они не отвечают и не уходят на связь. Значит, эти люди не принадлежат ни к какому роду и действуют самостоятельно. А нападение на здание совершили с какими-то своими целями. Так что это все злые террористы, а не подчиненные того же герцога добролюбого. Но лишь до тех пор, пока путем допросов не получится доказать обратного. Вот только кого там допрашивать? Когда я подъезжал к зданию, из укрепленного окна вылетел искорёженный боевой костюм и рухнул недалеко от здания. Небоскреб тут же озарило множество вспышек фотокамер, так как помимо полиции, военных и прочих структур сюда приехали журналисты со всего города. Стоило нам с Викой выйти из машины, как на нас тут же накинулась целая орда репортеров. Снова сверкали вспышки, а толпа разразилась неразборчивым гомоном голосов. Слишком много вопросов, лучше в очередь выстроились бы. Хотя я не стал проходить мимо журналистов и выбрал самого адекватного из них. Он единственный из всех не лез со своим микрофоном прямо мне в лицо, а держался на почтительном расстоянии и вежливо ждал возможности задать свой вопрос. «Господин Булатов!» «Что вы можете сказать общественности о происходящем? У вас есть какая-то информация, кто может быть причастен к захвату здания?» — быстро задал вопрос молодой паренек, когда я кивнул ему. «Это террористический акт», — пожал я плечами. «Удивительно, конечно, что этот акт произошел сразу после объявления войны троим небезызвестным аристократам», — намекнул журналистам на Добролюбо, Булдакова и Трескова. «Но, наверное, это совпадение», — улыбнулся так как вижу, что все все поняли. И вы хотите предъявить обвинение этим людям? Удивились журналисты. Ведь таких совпадений не бывает. Нет, не хочу, развел я руками. Зачем мне это? У журналистов появилось еще больше вопросов, но у меня уже закончилось свободное время. Все же из окна упал еще один боевой костюм вместе с несколькими облаченными в черную броню людьми. А стоило мне отбиться от толпы, как ко мне тут же подошел какой-то командир специального имперского отряда. По крайней мере, примерно так было написано на табличке, что висело у него на груди. Здесь настолько много служб, что им приходится отмечать эту информацию, иначе можно запутаться. Правда, по форме одежды и так понятно, что это необычный военный. «Господин Булатов, слегка поклонился он, — «штурмовые отряды готовы. Мы ждем только вашего разрешения. Нельзя медлить». «Внутри слышна стрельба. Террористы могут захватить заложников или убить строителей». Все под контролем», — умотал я головой. «Запрещаю вам вмешиваться. Мои войска уже на подходе. Не хочу рисковать жизнями ваших людей. Мои ребята справятся лучше». «Лучше?» — возмутился командир. «Мы — отряд специального назначения. Наши штурмовики прошли через...» В этот момент послышался рев двигателей, и к зданию прорвались несколько бронетранспортеров. Прямо на ходу с брони начали спрыгивать спартанцы в красных плащах и с копьями и выстраивать новое отцепление, оттесняя с собой противников империи. «Да, лучше», — усмехнулся я. И командир не стал спорить. Он понимал, что это не обычные спартанцы, а лучшие из них. И как будто этого было мало, ведь следом за спартанцами появились гордые. Бравые бойцы с разнообразным технологичным оружием Сразу начали занимать выгодные позиции и собираться в группы, готовясь пойти на штурм и зачистку. Бедному имперцу оставалось только стоять и хлопать глазами. Затем он недовольно пробурчал в рацию приказ, и его отряд погрузился в специальные машины, после чего отправился в Освояси. «Это он еще нурика и моих магов не видел». Ладно, у меня есть еще и свои гвардейцы, они тоже ребята непростые. Про голубей вовсе лучше промолчать. Но видеть здесь имперцев я точно не хочу. Не потому, что они слабые, или я буду чувствовать вину за каждого из убитых. Нет, они сами хотят помочь, и за это их можно только поблагодарить. Просто я уверен, что в этом есть одна из задумок врага. Сейчас несколько отрядов имперцев зайдут в здание, Там ему устроят засаду, перебьют всех, а потом что? Будут рассказывать, какой был Атов плохой, что из-за него погибли честные вояки, и что он сам не может справиться с защитой своих объектов, сразу жалуются имперским службам. А еще, помимо Джованни, внутри есть люди, и появление штурмовых групп может создать для них некоторую опасность. Поначалу мои люди, причем и строители в том числе, дали отпор врагу. Но куда обычным гвардейцам и работягам воевать против подготовленных бойцов и боевых костюмов? Так что они эвакуировались в специальную скрытую комнату. Теперь же просто ждут, когда их спасут. Даже в случае подрыва, скорее всего, все они выживут. Скорее всего. Но это не точно. Такие тайные помещения есть в любом строящемся здании. Такая вот замена бункеру — а бункер строится после завершения основного строительства. Так, чтобы не просчитаться с его размерами и вместимостью. Эта комната предназначена специально для простых строителей и специалистов, которые участвуют в постройке. Всё же одними магами Земли сыт не будешь. Да, они могут создать прочнейший фундамент, построить непробиваемые стены синтезировать поражающее воображение своей прочностью стекло, которое не возьмут ни пули, ни мощная взрывчатка, ни даже артиллерийский снаряд. Но те же кабели прокладывать все равно будут люди. Маги только создадут все закладные отверстия в стенах, чтобы прочим специалистам потом проще и быстрее было прокладывать кабели, канализацию, трубы и прочие необходимые технологичные вещи. Плюс благодаря этому... Мне удалось дать работу тысячам подданных. Иначе сидели бы дома на пособии, а так приносят пользу и зарабатывают неплохие деньги. Совсем скоро мои люди полностью отцепили здание и приготовились к штурму, но я не стал сразу отдавать команду. Нужно было еще прогнать журналистов, а то они каждый раз оживлялись, когда из окна здания вылетали трупы и груды искореженного металла. Да, Джованни немного психанул. Может, лучше бы спал? Ладно, в любом случае его уже не остановить, и остается только ждать, во что это выльется. Хотя видно, что маг Земли пусть и сошел с ума, но не окончательно. Все же его враги вылетают из окон не просто так. Сначала окно размером со стену открывается, и только потом оттуда вылетают так называемые террористы. И вроде все нормально. Только окна в этом здании не открываются в принципе. Судя по всему, Джованни сейчас идет наверх. На каждый этаж у него уходит примерно по 2-3 минуты. И с такой скоростью уже через час он доберется до крыши. Тогда как самое интересное сейчас происходит внизу. По данным голубиной разведки, туда спустились несколько групп противников, и они принесли с собой крупные тяжелые ящики с непонятным содержимым хотя почему непонятным? Они хотят заложить взрывчатку, не иначе. «Господин!» — один из операторов выглянул из штабной машины, что стояла недалеко. «Шестеро начали минировать! Второй этаж, западная сторона!» «Я разберусь!» — подскочил Нургал, но я остановил его. «Ты так разберешься, что все здание взлетит на воздух. Давай кто-нибудь другой, а?» Попытался как можно мягче сказать ему, что он не самый аккуратный в таких действиях. «Но я же защитник! Смогу защитить от взрывов!» Норик показал свои щиты, а я сразу оттащил его к ближайшей машине. Идиот! Чуть лишние руки прилюдно не вытащил. «Не, давай лучше курлык!» — кивнул Виконту, и тот отдал честь. «Ну что за день такой?» «Не мог отдать честь крылом?» Почему сегодня все пытаются показать свои лишние руки?» Пернатый позвал с собой еще нескольких собратьев, после чего они сорвались с места и скрылись в здании. Там послышались крики и стрельба, но все звуки довольно быстро стихли. «Чего с минерами?» — кивнул оператору, который курировал операцию, но тот лишь развел руками. «Засрали их, господин!» — он кивнул в сторону здания, откуда начали вылетать голуби. И последним прилетел сам Курлык. Но прилетел он не с пустыми лапками, а с добытым в бою трофеем. Артефактная и довольно интересная с виду граната. Действительно неплохая добыча. «Курлык, а вот тебе обязательно было держать ее за чеку?» Поймал гранату, которую скинул мне пернатый. А тот пожал плечами и что-то недовольно проурчал. После чего снова направился к зданию. Там все еще есть группы минеров, и их в любом случае нужно устранить. Внизу все понятно, там прекрасно справляются голуби, и начинают заходить группы зачистки, но лишь в качестве прикрытия пернатых. Враг попросту не ожидает опасности от голубей и потому не обращает на них никакого внимания, а потом просто не успевают никого предупредить и тщетно пытаются спасти свои жизни. А Джованни тем временем шел все выше и выше. Я приказал никому не подниматься наверх, так как он может придавить случайно своих. И судя по грохоту и по тому, как трясется у нас под ногами земля, маг разошелся не на шутку. Чего стоит кубик Рубика? Да, в какой-то момент откуда-то сверху упал небольшой, но очень тяжелый объект, размером с эту головоломку и тоже кубической формы. Судя по всему, этот небольшой кубик еще недавно был боевым костюмом с оператором внутри. Казалось бы, невозможно так сжать материю, что противоречит законам Вселенной. Но все законы можно обойти, особенно когда на кону стоит выходной. Кажется, что Джованни просто не знал, что невозможно настолько спрессовать боевой костюм. А может, просто не задумывался об этом». Джованни увидел своими глазами, как какой-то урод в боевом уродливом костюме взял и разрушил красивую каменную стену. А дальше что? Дальше Джованни не помнит. Единственное, что донеслось до края его помутневшего сознания, это затраты времени на воссоздание этой стены. А когда маг огляделся по сторонам, и понял, что эта стена не единственная, он просто забыл, как дышать. Фрески, статуи, витиеватые узоры на стенах, да и сами стены. Враги разрушили все, что только смогли. А ведь этот этаж был почти закончен. Оставалось только укрепить всю эту красоту, и можно было переходить к следующему. Остатки бушующего разума мага смогли произвести примерные подсчеты и результат оказался неутешительным. Минимум четыре часа на восстановление только этого этажа. А ведь наверху есть еще несколько, где тоже могут быть разрушения. Четыре часа — казалось бы, небольшой срок, но ровно на эти четыре часа уже сейчас сдвинулся выходной. И эта мысль окончательно погрузила разум Джованни в полный хаос. Дальше он просто ничего не запомнил, Не то, как начали двигаться несущие каменные стены, снося на своем пути все живое и технологичное и сминая прочнейшую броню, словно это фольга. Джованни не смог запомнить, как выдавливал с сорокового этажа целые толпы врагов, как здание хватало каменными клещами сильных одаренных и сминало их, пробивая прочнейший покров и распыляя защитные артефакты. Ничего не запомнил. Пришел уже в себя, стоя на крыше. Вокруг множество трупов, разбитые и разорванные на части костюмы, какие-то искореженные до неузнаваемости куски систем противовоздушной обороны. И вдалеке он заметил стремительно удаляющиеся огни реактивных двигателей. Чудом уцелевшие противники, которые все же смогли как-то спастись от гнева Джованни, смогут рассказать другим ценную информацию, даже ценнейшую. Нельзя рушить то, что построил маг Земли, иначе он может обидеться. А если маг еще и не выспался при этом, тогда точно жди беды. Даже не знаю, как назвать это. Ни штурм, нет. Ну и не зачистка, это уж точно. Бойцы зашли в здание, прогулялись по этажам и собрали уцелевшие трофеи. А потом нашли Джованни. Но тот уже приступил к восстановлению разрушенных этажей и начал приводить гостиницу в порядок. А еще очень ругался на ленивых строителей и всячески пытался заставить их вернуться к работе. Нечего прятаться, ведь стройка сама себя не закончит. Не стал его отвлекать. Он уже немного выспался, а значит, еще двое суток может продолжать работу. После чего я дам ему немного энергии, и он продолжит в том же духе. Я уже отправился домой и думал немного отдохнуть, но по пути мне позвонил один знакомый майор. Недавно Коганов присылал письмо, в котором очень ясно и понятно указал, насколько он не хочет меня видеть в Персии. Но в этот раз он смог меня удивить. Привет, Михаил, как дела? В несвойственной для себя манере и как-то слишком доброжелательно начал разговор майор. «Ты меня пугаешь». «Ой, да что ты! Просто соскучился!» — рассмеялся он. «Хочешь к нам? Давай, прилетай! Все только и спрашивают, когда ты снова составишь нам компанию». «Дело в том, что я немного занят», — вспомнил про цыган. «Да и троица аристократов не должна остаться без наказания за свой проступок». «Что?» Так сильно занят, что не хочешь немного развлечься, и главное собрать трофеи. Очень много трофеев. Задел меня за живое Коганов. Даже сердце ёкнуло от такого предложения. Трофеи я люблю. Все несу в дом. Ничего не могу с собой поделать. У вас что-то случилось? Ты не стал бы просто так звать меня. Я заподозрил неладное сразу но теперь все сильнее, ощущаю подвох. «Да ничего такого!» — воскликнул майор. «Просто вчера приказ пришел, и нас отправили захватить один городок. Обычный такой, я бы даже сказал, небольшой. Ой, да почти деревня, считай. Населенный пункт, даже название точно не помню. Как-то на Аль начинается. Аль-Хасфан, вроде бы». «На, это хорошо. Небольшие городки я люблю». «Ну ладно, ждите, скоро буду». Майор очень обрадовался такой новости. А я напрягся еще сильнее. Потому сразу стоило приехать домой и спросить у Черномора, что это за деревушка такая. Эльхасван? переспросил старик. «Ага», — кивнул ему. «Захватить Эльхасван на всякий случай еще раз переспросил он. «Все верно, да?» «Очень хорошо. Даже прекрасно. «Красивый городок», — кивнул Черномор. «Удачи тебе, Михаил. И лети без меня, пожалуйста. Тут столько дел, не могу оторваться. Хочу, конечно, но не могу, вот совсем никак». «Ты же в прошлый раз просил взять тебя в Персию. И что здесь есть отличный заместитель?» — вспомнил я вдруг слова старика. «Говорил?» «Нет, какой еще заместитель?» — замотал он головой. — А ты лети, конечно, тебе понравится. — Ну, ты скажи хоть, я за пару дней управлюсь. Просто у меня тоже здесь много дел. Попытался добиться от него хоть какой-нибудь информации. — Ты? — Да, конечно. Зная тебя, может, ты быстрее разберешься. Как-то лукаво улыбнулся Черномор и похлопал меня по плечу. — Лети, не пожалеешь. А мы тут справимся, не впервой. — Ну, раз справлюсь, значит, полечу. Не стал долго собираться, ведь чем раньше прибуду в расположение гордых и начну штурм, тем быстрее вернусь. Так что уже к утру мой самолет с небольшой командой поддержки приземлялся в захваченном мною ранее бастионе. И меня встретил лично Коганов. — Ты какой-то слишком довольный, — помотал я головой, увидев его улыбку до ушей. Я. «Да что ты!» — возмутился он и подошел, чтобы пожать мне руку. «Кстати, когда будешь готов выдвигаться?» «И ты не хочешь просить подождать?» «Майор, давай-ка ко мне на обследование. Что-то с тобой явно не так», — прищурился я. Обычно я раз по двадцать на дню переспрашивал, когда уже будет штурм, тогда как Коганов все время просил подождать резервов или подвоза боеприпасов, а тут наоборот. «Кстати, а почему тут так много техники и людей?» «А? Это...» — обернулся Коганов. «Это резервы. Основная армия уже движется к городу». К городу? Ну, к городку», — поправился он. А я снова прищурился. «Впрочем, ладно. Чем больше сил, тем быстрее справимся. Так, у меня есть всего два дня. Дома нужно трех уродцев наказать». «Да, два дня!» Протянул майор и рассмеялся. «Так, где-то меня тут немного обманывают. Вот ощущаю всей кожей что-то с этим городком нечисто». «А ну-ка, пойдем со мной!» Отправился обратно к себе в самолет и потащил за собой майора. Тот пытался сопротивляться, но куда там? Нужно своими глазами увидеть, что за городок мы будем штурмовать. Воздушное судно поднялось в воздух, а пилоты почему-то активировали все доступные щиты и средства маскировки. Под нами проносились горы, холмы и каньоны. На дорогах можно было заметить бесконечные колонны военной техники, огромные военные лагеря с десятками тысяч бойцов. И вскоре вдалеке показался Аль-Хасфан. «Вик, привет!» — позвонил жене. «Помнишь, я говорил тебе, что меня не будет пару дней?» «Ну да, тебе же всего лишь городок нужно захватить». В общем, скорее всего, я буду немного позже. Вздохнул и снова посмотрел на этот городок. И насколько? Думаю, годика через два. Или около того.